Эпилог. Салли, правнучка Полли. Утро выдалось солнечным, светлым, необыкновенным. Я сидела на веранде нашего дома, передо мной расстилался сад, а там, вдалеке, за забором и крышами соседских домов, виднелся огромный золочёный купол главного столичного храма. Я смотрела на него и счастливо жмурилась, и прихлёбывала чай. Вдруг моё уединение нарушил муж. Он подкрался, приобнял за плечи, чмокнул в щёку и спросил, «Салли, что с тобой? О чём мечтаешь?» Я махнула рукой. «Всё равно не поймёшь». Чейз заломил бровь и словно обиделся. Только на что обижаться, если он действительно таких вещей не понимает? Более того, стоит начать рассказывать, так сразу закатывает глаза. «А ты попробуй объяснить», — упрямо сказал Чейз, усаживаясь в соседнее кресло и подхватывая вторую чашку. «Клянусь, я не собралась его мучить, но раз он сам попросил...» Я выпрямила спину и сказала... «Ты ведь знаешь, что моя прабабка Полли обладала особым даром?» «Ей снились вещи сны, которые не сбывались», — весело кивнул муж. Я посмотрела строго. «Можно, без иронии?» «Молчу, молчу». Муж тут же поднял руки, как бы подчиняясь. Ну а я шумно вздохнула и сказала. «В общем, мне сегодня ночью тоже кое-что увиделось». И? Когда дело касается таких тем, чей слушатель действительно неблагодарный. Но после того, как он спросил, я поняла. «Лопну, если не поделюсь». «Мне приснился огромный белоснежный дворец, а во дворце миленькая такая хорошенькая миниатюрная девушка с радужными крыльями». Чейз многозначительно промолчал, и я продолжила. Она стояла возле окна, подставляя лицо тёплому ветру, и тут к ней подошёл огромный широкоплечий мужчина, чем-то похожий на варвара. Он поймал её руку, натянул на палец кольцо с огромным бриллиантом и сказал, «Амирин так больше продолжаться не может. Сто два года, Ами». «Неужели за это время я так и не доказал, насколько ты мне дорога?» Чейз закашлялся, маскируя смех, но я не расстроилась, выдержала паузу и рассказала дальше. Это Америн колечку не обрадовалась, сделала жалобное лицо, а он и говорит, причем вкрачево, так опасно. «Драгоценная моя, ты слышала что-нибудь про наше религиозное учение? Про заповеди? Мы с сестрой не одобряем блуд, и я, будучи божеством, должен подавать пример праведной жизни. А потом, как рявкнет...» «Амирин, я не могу вечно жить во грехе». Чейз аж чаем подавился, а прокашлявшись, уточнил. «Что, так и сказал?» «Ага», — протянула я мечтательно. «В моём исполнении последний рык звучал не так эпично, а во сне прямо ух!» «Ну а дальше-то что?» — подтолкнул Чейз. Дальше он навис над ней, весь такой огромный, мощный, и сказал. «Поэтому либо ты выходишь за меня замуж, либо ты выходишь за меня замуж, без вариантов». а она Проснела вся, смутилась и спорить не стала, а он прям удивился. Не поверил. Стоит рядом и ждет, а она и говорит в итоге. «Хорошо, любимый, я согласна. Я выйду за тебя». Муж фыркнул и откинулся на спинку кресла. Он ожидаемо веселился. «Бог, говоришь». Чейз кивнул на купол храма. «Уж не нашли?» «Конечно наш. Чей же еще?» «Салли, вот ты фантазерка!» Безлобно воскликнул Чейз, и я показала язык. Мы молча допили чай, я доела свою булочку с корицей. Уже собралась уйти в дом, когда чей спросил. «Кстати, а почему?» Я оглянула недоуменно, и он пояснил. «Почему Америн согласилась?» «Потому что любит и хочет прожить с ним вечность», — ответила я. Причем не лукавила и не додумывала. Там, во сне, я каждой частичкой тела ощутила ее, их, любовь. Впрочем, было кое-что еще, о чем говорить Чейзу я не стала. Просто любовь божественного близнеца к фее желаний – штука известная, даже признанная духовенством, хотя никто особо и не помнит, откуда эта легенда взялась. А то, что привиделась во сне – это не мой секрет. Пожалуй, лучше умолчать. Но я-то знаю, что для согласия была и вторая причина. Фея предстала стройной, хрупкой, и близнец, судя по его поведению, пока не догадывался. Но после того, как она ответила «да», а он, шокированный ее согласием, на миг отвернулся, феечка украдкой погладила живот – жест понятный, знакомый каждой матери и самый-самый счастливый. Я хитро улыбнулась, воображая, какое веселье предстоит нашему божеству, и искренне пожелала ему удачи. Уж что, а удача ему точно понадобится. И не раз. Конец книги. Читала Наташа Романова.